Глава пятнадцатая. Стоило даймё Атому со своим двором отбыть в кивота, как город Фунаи будто заснул. Уж на что рыбный рынок всегда место бойкое, шумное, но и здесь наступила безлюдие и тишина. Даже нищие и те приуныли. То не пробьёшься в торговых рядах среди гнусящих, просящих, требующих, шлёпают босыми ногами по мостовой, тянут серые ладони, бойко полы рвут, скалят зубы, не выпросят, так отнимут. Держись крепче за кошелек. А теперь пусто. Притихли убогие, головы утопили в лохмотьях, грязные, рваные, нечесанные, молчат. А те, кто пошустнее, так и вовсе ушли в земли Симадзу. Там-то опосытнее будет. Но было фунаи место, где всегда толпятся люди, где все время шумят, покрикивают, а пламя свечей мечется и по стенам гуляют. Тени. Идзакая никогда не пустела. Примечание. Идзакая. Трактир Кабак. Многие скажут, что сюда люди сака пить ходят. Сака они, конечно, пьют, но не рисовое вино ведет их в Кабак. Человек, отведав сака, покуражится, любит. Его в жизни все в стоило ставит. Жмут свои и чужие, а тут чарку хватив, он и потеряет узду. Ну что, хлебнув пьянящего, развлечься на футоне? Скучно, а поговорить? А дадут ли в ухо или выше будут глаз? На то и идзакая, веселье. Окричали за стеной уже в голос. Знать, всерьез взялись за кого-то, но видимо не зря. По пьяному делу поднимают кулаки многие, но редко не в попад. Трезвый про молчит, а пьяный все вывалит, что держал на душе. С пьяных-то глаз бряк. ну и конечно в зубы а как иначе и пошло поехало но голос хозяина перекрыл шум и все стихло один только неразумный заворчал и сразу же хлопнуло сильно за дверью пустили знать дурака головой вперед на улицу проветриться тут уж точно все смолкли а в воздухе пахло горящим древесным углем в жаровнях и морем ветер дул с залива Хозяин, ищасоке, раздался пьяный выкрик. Молодец в сером распахнутом кимоно, пивший по черному, буйным поведением привлек всеобщее внимание. Рукава кимоно были задраны почти до локтей, руки голые, крепкие, на ладонях мозоли от меча, герб листья абрикоса. Явно самурай на службе у рода Атомо. Хозяин в неочереди обслужил буяна. Принес согретый кувшинчик, налил в чашку, добавил закуски из вяленых плавников ската и сушеных кальмаров, а парень-то видно пил давно и обстоятельно. Один, как ни странно. Правда потом к молодцу нагрянули незваные гости и почти сразу началась ссора. Гостей было трое, молодых развязных здоровяков в таких же серых несвежих кимоно с такими же гербами, и им было на все плевать. «А кто это у нас тут теплое пьет втайне от друзей?» — воскликнул один, по-простому ввалившись с заведения прямо с улицы. «Саризава, приятель! Один и без нас? Нехорошо!» «Идите, куда шли?» — угрюмо ответил Саризава, из-под лобья глядя на обступившую его стол компанию. «Проходите мимо!» «Ой, а что не ласков так с утра? Ночка не задалась!» Не гневи меня, Кондрусай, буркнул самурай, опорожнив чашку. А то что? Напугаешь меня, так же как напугал черногногих у пещеры Амано ивату. Говорят, ты загнал двух коней, спасаясь от их ярости. Саризава вскочил на ноги. Они с Кондрусаем обменялись яростными взглядами. Что ж, тихо сказал он неожиданно трезвым голосом. Давай выйдем. А помнишь, Саризава? зашептал на ухо один из приятелей. Дуэли запрещены, тебя казнят. Ты слышал, что он сказал. Саризава взял меч обеими руками, засунул за пояс и, не оглядываясь, вышел на площадку перед кабаком, где остановился в ожидании. Ветер трепал его распахнутое кимоно. Конрюсая оглянулся и Косолапа, покачиваясь, вышел из зала. Соризава осколился и, взмахнув ладонью, указал ему, куда идти. Косясь друг на друга, они двинулись в одну сторону. И тут все посетители встали со своих мест в зале и в возбуждении пошли следом. В Идзакае почти никого не осталось. Давай, кивнул хозяин одному из своих работников, беги за квартальным. Тут не обойдется без мертвеца. Или двух?» Где-то в отдалении с лязгом столкнулись два меча. Потом еще раз. Громко вскрикнула толпа. Раздался из-за тих полузадушенный хрип. «Быстро они управились», — пробормотал хозяин, прислушиваясь. А с улицы посетители уже потянулись обратно в кабак. Хлопала дверь. Люди громко обсуждали обстоятельства кровопролития. Хозяин, еще сакэ. Сарезава, покачиваясь, вернулся за свой столик, бросил серебряный буф в пустую чашку. Мне и моим друзьям и еды тоже принеси. Втроем самураи сидели, у грюма молчали, пока кабатчик без промедления метал на стол мисо, рис, крупно нарезанный дайкон, вареные креветки крису, а уж наливая сакэ в чашку. Кобальчик извернулся так, что и непонятно было, как стольстой шеей и немалым пузом можно такую фигуру изобразить. Однако вот сумел. Через какое-то время все успокоились. Потом пришли люди квартального и унесли тело, завернув его в ценовку. Почему-то зачинщик дуэли их не заинтересовал. Не того я сегодня зарубил, внезапно сказал Саризава. Твари, чернь! Ненавижу. Скорее бы Отома сама вернулся. Буду умолять его послать команду ивату пол Тайдана, всех черногногих под нож без пощады, а черного роба, из-за которого столько хороших бусей погибло, распять на кресте, как велит Бог южных варваров. Вот так. Я прокинул чашку сока в глотку. а в дальнем углу зала покуривал трубочку горбун с татуированными руками, одетый в серое кимоно, разлинованное в тонкую полоску. Временами он медленно цедил зеленый чай, а вот ксаке, что стояло перед ним на столике, так ни разу и не притронулся. Храм богини Такамими Химено Микото не слишком пользовался популярностью у жителей Нагасаки. Можно даже сказать, что совсем не пользовалась интересом Ками и Такамими среди рыбаков, купцов и чиновников, живущих в городе. У всех свои боги, свои покровители, и редко кто, собираясь в путь, нет нет да и заглянет встоящий на окраине нищий храм, совершит молитву и подношения, стараясь заручиться покровительством богини далеких странствий. Но независимо от того, есть ли нет ли прихожаний. Настоятель храма крепкий одноглазый мужчина, каждое утро совершая ритуал восхваления богини, возжигал благовония и свечи перед храмовым алтарем. Проверял ящик с подношениями, где бывало некоторое торопыги, не заходя в храм, просто оставляли кошелек или стопку монет разного достоинства с запиской просьбой очень-очень помолиться о здоровье и долгой жизни господина такового-то, живущего там-то. Читал записки, вздыхал и шел обратно в большой зал, где перед простым деревянным изображением Амитапхи, Будды бесконечного света и бесконечной жизни, расставлял четыре свечи из разного воска, чтобы горели с разной скоростью и отмеряли время. Потом шел в храмовый сад, где второй насельник Ниваси собирал опавшие листья, полол сорняки, подметал и ровнял дорожки. Может, выпьем чая? обычно предлагал он. Садовник обычно кивал, убирал свой инвентарь в кладовку, пока настоятель заваривал чай. Вот и сегодня, уютно устроившись в беседке, они пили зеленоватый напиток, неторопливо беседуя. «Вчера голубь прилетел из Фунаи», сказал настоятель. «Читал?» «Читал». Садовник смущенно вильнул взглядом в сторону. «Вот скажи мне, пожалуйста». Настоятель поставил чашку на край столика. «Кто его учил так доклады составлять? Сумбур какой-то?» Полсотни лучших конных самураев Даймео-Томо-Саорина в ходе погони за беглым чернокожим рабом были перебиты бунтующими крестьянами в окрестностях пещеры Амано-Ивату. Вернулись четверо. Командовавший ими первый советник Даймео-Томо Татибана-Сан убит, Или взят в плен? Это что такое? Объясни мне. Но、ну, не разведчик Бенкей, не Вася налил себе вторую чашку. Убить кого или только специально ранить, это он может. Но думать-то он должен, хоть чуть-чуть. Настоятель тоже долил себе чая в чашку и взял из миски рисовые печенья сэмбей. Почему за беглым рабом послали пятьдесят самураев? А не Матсука с питью а сигару. Что это за лютые крестьяне такие, забившие насмерть элиту воинства Отомо? Что вообще делал этот Ясуф в пещерах Аману и Вату? Советник Татибана убит или взят в плен? Что молчишь-то? Да, странного хватает, почесал в затылке Ниваси. Непонятно все. Черноногие перебили пятьдесят кавалеристов. Чертовщина какая-то. Может, Йосио прав был? Вот только не начинай мне тут. Переселение душ, понимаешь. Сморщился, как от зубной боли, настоятель. Ками ходят по земле, ага. Забот других у них больше нет. Запомни, у дел богов — ветер, что вызывает бурю. Что им до наших горести и невзгод? «Ну а как тогда всё это объяснить?» «А нам не надо ничего объяснять. Нам надо просто узнать, что там произошло на самом деле. А то ведь непонятно ничего. Я не могу работать в таких условиях». «Пошлём Норико?» Невасей потёр подбородок. Она жаловалась недавно, что скучно ей тут. «Нет, Норико нужна здесь». Пусть приглядывает за миссией наньманских варваров». Настоятель снова захрустел Симбеем. «Помнишь прошлый доклад?» «Даймё о томо. Вот был кода на Бунаги вместе с Канну Сисаном. Влияние их все время растет, и нам надо знать о них как можно больше». «Тогда что?» «Йосио всю эту кашу заварил, ему и расхлебывать». Настоятель потянулся и попытался налить третью чашку чая, но потерпел неудачу. Чай в чайнике закончился. Пошли его в окрестности пещеры Аманоевату, пусть выяснит все и доложит как следует. Настоятель забрал пустой чайник и побрел к храму, но внезапно обернулся. Кстати, если Татибана жив, пусть по возможности устроит ему побег. Втереться в доверие к Даймио Тома дорогого стоит. «Сделаем», — кивнул старый садовник при храме богини Такамими Химено Микото. Черное полотнище знамен бились в багровых отблесках костров, что освещали вечернюю площадь лагеря. В костровой круг, печатая шаг, торжественно вошел Ючи Амахира. В полном доспехе конного самурая но с непокрытой головой. Поправив перевесть трофейного Тати, Ючий церемонно поклонился на три стороны — сначала мне, потом бронзовому колоколу, да таку, и в сторону молчаливо стоящих на площади людей. Все население лагеря — мужчины, женщины и дети — собрались тут, напряженно всматриваясь в происходящее. Отдельно построившись, встали ронины под началом своих командиров. Буддийский монах Сёган в парадном оранжевом одеянии подошел и торжественно вручил Ючи листок рисовой бумаги. Взяв листок двумя руками, он вновь окинул взглядом площадь и громким голосом торжественно зачитал, по памяти, конечно, по причине безграмотности: "Я Ючи Амахира, вступая в ряды армии небесной справедливости". Принимаю эту присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, бдительным Буси, строго хранить военную тайну, выполнять все приказы командиров и начальников. Я клянусь изучать грамоту и военное дело, всемерно беречь военное и общее имущество и до последнего дыхания быть преданным делу Аматерасу Оо Миками, а также своему боевому братству и лично Оо Модоно». Я всегда готов по его приказу выступить на защиту всех, кто разделит со мной эту присягу, и клянусь защищать их мужественно, умело, с достоинством и честью, не щедря своей жизни для достижения полной победы над врагом. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара закона небесной справедливости, всеобщая ненависть и презрение народа. В последний момент перед самой присягой я вспомнил, как отец мне рассказывал о своей службе в рядах советской армии, как он игребал в учебке, потом стал духом, затем воробьем, черпаком, наконец до рос до слона. Ну и про димбилей тоже много чего поведал. Запомнилась мне присяга, она была яркая, какая-то звонкая. Неглупые люди ее писали. Я решил тоже не глупить. адаптировал для местных реалий. После торжественной клятвы ючей подписывает свиток с присягой, сжигает ее на жаровне. Пепел высыпают в чашку с водой, а махира размешивает его и с залпом выпивает. Самураи верят, что в случае клятвы преступления зала превращается в яд. Суеверия, конечно, но почему бы не использовать эти мифы на пользу себе? Жалко только бумаги у нас дефицит, на всех не хватает, а потому публичную присягу приносят лишь мой генералитет и командиры отрядов, остальные просто повторяют заученный текст. Но лиха беда начала, со временем всех подведем под протокол. Господин, а что делать с генералом красных? Тихо на ухо интересуется кукуха. Я тихо скреплю зубами. Вот не хватало мне забот с похоронами убитых, раненными. Еще этот Татибана, ведь ему действительно чуть язык не отрезали. Моей шутки никто не понял. Самурая мигом повалили на землю, разжали ножом зубы. В последний момент я успел остановить гвардейцев и ужаснулся той фанатичности, которая горела в их глазах. Пусть пока сидит в яме, поумнеет, поговорю с ним. И вот что. Найди мне слугу, следить за одеждой, оружием. Владуика обидился кукухио. Я и сам могу. Ты мне нужен для других дел. Ночью прошел мелкий дождик, и над лагерем беженцев легкой дымкой встал туман. Поэтому все отсыпались аж, наверное, часов до семи утра, то есть не вскочили с первыми лучами солнца, как тут принято. а позволили себе поваляться подольше. А чего не поваляться, если благодаря вчерашнему праздничному обжорству брюха набито? Потому как на вечернем торжественном мероприятии присутствовали дорогие гости, старосты местных деревень в количестве шести штук. Победа, что далась так тяжело, внезапно подняла нам авторитет на заоблачные выси. Слухи, что мы в дребезги разбили отряд конных самураев в количестве пятидесяти. Нет, восемьдесяти. Нет, все сто человек было. А чего их самураев жалеть? Разошлись по округе, как пожар в сухой степи. Старосты прибыли не с пустыми руками, привезли рис, свежие овощи, даже под сотню кур приволокли в бамбуковых клетках. Думай теперь, как быть: то ли на мясо пустить, то ли птицы фабрику организовать. Таким образом, временно закрыли продовольственный вопрос. Пару недель можно не волноваться о хлебе насущном. Пришлось устроить побудку, позвонив в бронзовый колокол до таку. Утреннее построение проходило согласно рангу. Все почетные места были заняты старыми опытными воинами и ронинами, а также молодыми и неопытными, что предпочли военную славу крестьянской доле. Остальные встали в задних рядах. После чего последовала моя команда: на право. За мной, бегом, марш! Пять кругов вокруг лагеря в качестве разминки. Сперва бежали, спотыкаясь и путаясь в ногах, потом принаоровились, вошли в темп, поймали ритм. А мне казалось, что так было всегда. Не было прошлой жизни, школы, группы додзю. Не было никогда ничего, кроме бега и синего неба. Усталости и одышки вообще не чувствовалось. Очнулся я только у входа в лагерь. Вот тут-то и заныли ноги, а за спиной все стали тяжело дышать. Вольно, разойдись, скомандовал я. Личному составу занятие по утреннему распорядку. Командиры тут же развели людей умываться и завтракать. Женщины разносили котлы с вареным рисом и чайники с кипятком. С чаем была беда. Чаще заваривали ромашку, но и ее тоже на всех не хватало. Под одним из навесов позавтракал и я за офицерским столиком. Рацион, правда, был общий: вареный рис, редька даикон, кусочки сушеной рыбы неясного происхождения и кипяток. Ничего. После пробежки всосалось, как в пылесос. После завтрака учебно-боевые тренировки. Первое небесное подразделение: работа с мечом, ответственный Такахира. Второе небесное: работа с копьем. Ответственный джинсу. Третье — конно-стрелковое подразделение, работа с луком. Ответственный амахиро. Причем стреляли не просто стоя, а с хитро сделанных из бамбуковых стволов и лиан качелей, имитирующих лошадиную рысь. Один самурай садился на них верхом, второй дергал за веревку, раскачивая, и первый лупил стрелами по мишеням, стоящим в разных направлениях. Тупыми, без наконечников. которых тоже был дефицит. Кое-кто из Ронинов в доспехи сам вставал под летящие стрелы, отбивая их бамбуковым шестом. Так и развлекались. В конце Ючи показал класс, вскочив на качели с ногами, он кивнул качай и, дождавшись максимальной амплитуды в три секунды, расстрелял весь колчан, не промазав ни разу. Все попросту стояли, открыв рты. Особенно гости, дорогие наши. Старосты деревенские ради которых все эти панты и затеяли, настоящее боевое слаженное подразделение, привыкшее побеждать. А вот и трофеи, кстати, спешите видеть. Деревенские поспешили, завистливо повздыхали на лошадей, поохали на одоспешенных ронинов, подзыкали на единственного оставшегося в живых пленного генерала самурая. Но от обедать их торжественно сопроводили вспешно установленный шелковый шатер, что весельчак Ю за трофейил в ходе лихой погони за остатками красных. Откушав, чем Бог послал, сразу начались споры, обсуждения и выяснение отношений. Монах Сёган, сходу зайдя с казарей, предложил уважаемым старостам дать присягу не менее уважаемому посланнику богини Аматерасу Омиками, то есть мне. А еще привести из деревень сотню другую молодежи, так сказать, отдать в Осигарф. Почтенные сразу поскучнев, ответили в том смысле, что данный шаг требует серьезного обдумывания и тщательной подготовки, на что необходимо время. И сколько вам надо времени? удивленно спросил Такахира, на что посовещавшись старички ответили: полгода не меньше. Вот как новый урожай риса созреет. Так мы сразу все и решим. Ага, песня известная. За полгода либо Ишак сдохнет, либо под Ишах помрет. Сёген хлопнул в ладоши и Кукухов тащил в шатер бочонок сока. Откуда только на дыбали? Но старосты вино выпили, оглядели также недоверчиво. Я в разговор не лез, полностью отдав инициативу своим подчиненным. При этом лихорадочно думал, чем их можно привлечь на свою сторону. Получалось, что нечем. Тикухио снова разлил саке, вернее, налил он только мне и моему генералитету, а старостам прислуживали свои слушки, взятое ими для большего авторитета. Панты, как известно, дороже денег. Один из них, совсем пацан, закутанный под самые глаза, ухаживал за лысым детком с хитрыми насмешливыми глазами. В свое время я часто видел японцев, входящих в полумасках, закрывающих лицо. Но в этом времени такое я видел впервые. Так Ахиро вновь завел речь о непобедимости небесной гвардии. Это все, конечно, хорошо, усмехнулся лысый. Но стоит только Отомо Сорину прислать сюда пол тайда на бусе и вас втопчут в пыль. Вам необходимо набрать воинов не менее тысячи. Да умелый ты дед, ужаснулся Такахира. Нанять тысячу самураев на это надо кучу денег, а где их взять? Зачем нанимать самураев? Удивился дед. Позовите Ронинов, которым нечего есть. Допустим, мы соберем тайдан Ронинов. И Вакура быстро раскрутил в ладони железные шары. И чем мы их будем кормить? Где взять еды? Я знаю, где взять, усмехнулся хитрый дед, а остальные старосты опасливо на него покосились. Мимо нашей деревни день назад прошел большой рисовый обоз с Хонсю. Он следует в замок Кумамоту к даймё Сагара Йосихи. Ты хочешь подарить нам этот обоз? Улыбнулся Ивакура. Какая щедрость! Там сотня о сигару и двадцать самураев в охране, сказал Дидок. Вы легко его возьмете и половину риса отдадите моей деревне. Это будет по честному. У тебя глаза не лопнут от такой честности, рявкнул Сёген. Как тебя только земля носит. Сама богиня прислала своего посланника к нам, а ты рожу кривишь. «Для земли как раз и беру», — буркнул лысый. «В следующий год сажать его буду». Пока они припирались, Токахира, приблизившись, тихо произнес мне на ухо. «А я ведь знаю Даймио-Йосихи, и замок его знаю. Там гарнизон сто пятьдесят самураев и пол тайда на Осигару. Но сейчас время сбора налогов, и должно быть меньше, сильно меньше». А Ивакуров другое ухо добавил. «Амадонно! Соглашайся на пятину!» «Хорошо! Получишь пятую часть!» — громко сказал я, прекращая спор. И, посмотрев в глаза хитрому деду, надеюсь, в самую душу добавил. «Абоз грабить с нами пойдешь. После него присягнешь мне и дашь людей в осигару». «Батюшка!» Раздался звонкий голос и звон разбитой посуды. Парнишка выронил кувшинчик саке и стоял в очень знакомой позе, зажав рот двумя руками. «Да это ж девка!» — радостно воскликнул кукуха. «Точно! Девка!» Я аж потерял дар речи. Зеленые глаза, хорошо сложенная фигурка с осиной талией и черные волосы. Та самая, похожая на Юки девушка с водопада. Вот оно значит как. Улыбнулся Ивакура, вращая свои железные шарики. Похоже, мы договоримся.